дверь открылась. «Простите за опоздание», — жизнерадостно произнес мистер Корнер, врываясь в комнату. Мистер Корнер считал, что по утрам человек обязательно должен быть жизнерадостным. Встречай день улыбкой, и он принесет тебе счастье. Вот уже шесть месяцев и три недели миссис Корнер была замужней женщиной, И ровно 202 раза слышала она по утрам этот девиз из уст своего мужа, когда он вставал с постели. Разного рода девизы занимали большое место в жизни мистера Корнера. Аккуратно написанные на карточках одного и того же формата, самые мудрые из них были прикреплены к зеркалу и каждое утро поучали его во время бритья. «Нашел?» — спросила миссис Корнер. «Совершенно непостижимо», — ответил мистер Корнер, усаживаясь к столу. «Я же собственными глазами видел, как она покатилась под кровать. Может, только не проси, чтобы ее искала я», — прервала его миссис Корнер. Некоторые люди, поползав под кроватью и расшибив голову о ее ножки, наверняка начали бы чертыхаться. При этом особое ударение было сделано на слове «некоторые». «Что ж, для воспитания характера», — намекнул мистер Корнер, — Невредно время от времени заставлять себя терпеливо выполнять задания, направленные... Ну, если ты примешься за одно из своих длиннейших предложений, которые ты так любишь, то не успеешь из него выбраться, чтобы поесть, испугалась мисс Корнер. Жаль, если с ней что-нибудь случится, заметил мистер Корнер. Ее внутренняя ценность может быть... Я поищу ее после завтрака, вызвалась любезная мисс Грин. Я очень хорошо умею отыскивать потерянные вещи. — Охотно верю, — галантно заверил ее мистер Корнер, черенком ложки разбивая яйцо. — От таких ясных глаз, как ваши, мало. — У тебя осталось всего десять минут, — напомнила ему жена. — Кушай же, наконец. — Мне бы хотелось, — сказал мистер Корнер, — хоть раз в жизни договорить до конца. — Да ты никогда не выговоришься, — заметила миссис Корнер. — Может, как-нибудь на днях? — вздохнул мистер Корнер.